Глава 5 Очень неприятное занятие ожидать смерти Если же ты знаешь, что ее приход просто не почувствуешь Не успеешь заметить Оно становится неприятным вдвойне Хотя, приговоренные к казни, наверное, могли бы с этим и поспорить Мартину доводилось бывать в передрягах Выйти из которых живым был один шанс из двух, а то и из трех Поэтому он отнесся к ожиданию довольно спокойно Только вспотел А еще нестерпимо захотелось ругаться матом. К счастью, ладошка Ирины вспотела раньше, ну а по лицу ее Мартин угадал, сейчас бранное слово девушку вовсе не шокирует. Как только он это понял, желание сквернословить пропало. Да и страх куда-то делся, нет ничего лучше для испугавшегося мужчины, чем обнаружить рядом перепуганную женщину, сразу придает мужество. К счастью, ожидание было недолгим, они ничего не заметили, гиперпереход, как и смерть, Приходят быстро и без театральных эффектов. Только небо вокруг корабля будто мигнуло. Звезды сменили свое положение, но без излишней резвости. Рисунок созвездий изменился едва-едва три световых года. Ничто по меркам галактики. «Прыгнули, прыгнули!» — радостно воскликнул Петенька. «Я преследую планету, она убегает!» Пилот был прав. Планета действительно убегала. Маленький живой корабль обладал своим импульсом относительно системы, куда они перенеслись, и вся звездная система ключников уносилась вдаль. У Мартина перехватило дух, когда за прозрачной обшивкой промелькнуло иного слова и не подобрать, подернутая белыми облаками планета. Почти мгновенно она превратилась в удаляющийся шар, в теннисный мячик и запущенный рукой великана. Но каким бы странным ни был двигатель без беззарийцев, Сколь бы инфантильным не казался людям пилот, и тот, и другой заслуживали лишь похвал Планета дернулась и стала приближаться Петенька громко комментировал свои действия, Павлик весело и утробно хохотал Перегрузок не было, хотя какие-то странные рывки Мартин ощущал Прошло несколько минут, а может быть всего несколько секунд И корабль снова завис на орбите Вот только планета под ними была другая И краешек Солнца, выглядывающий из-за диска планеты, желтый, теплый, совсем земной, гамма-капеллу. Мир, откуда шла экспансия ключников. «Пока живы», — бодро заключил Павлик. «Странно, пространство вокруг пустынно. Я не нахожу ни спутников на орбитах, ни станций, ни кораблей». Мартин понял, что речь идет вовсе не об обычном зрении. Беззарец пользовался какой-то наблюдательной системой корабля. «А мы...» «Можем осмотреться?» — спросил он. «О, да, простите!» — не стал ломать комедию Павлик. «Вывожу на купол синтезированное изображение». На миг прозрачный купол над головой стал матово-белым, потом на нем вновь появилось изображение, но теперь оно было высветленным, более контрастным и каким-то неуловимо искусственным, будто в очень хорошей компьютерной игре или дорогостоящем боевике вроде седьмого эпизода «Звездных войн». Присмотревшись, Мартин обнаружил и что-то вроде прицела или фокуса, скользящего по куполу экрану. В круге этого прицела изображение становилось совсем уж детализированным, снабженным какими-то крошечными значками, стрелками, цветными метками. Фокус изображения скользил по экрану с чудовищной скоростью. «Ты очень быстро осматриваешься, мы не успеваем ничего заметить», — признался Мартин. «Я разогрел синий лабиринт до максимально допустимой температуры», — объяснил Павлик. «Еще полградуса и начну бредить. Друзья мои, тут ничего нет, это планета-пустышка». Фокус замедлил движение, будто желая продемонстрировать людям возможности своего корабля, Павлик навел фокус на несколько районов планеты Изображение в фокусе укрупнилось настолько, что стали видны скалы, рощи, извивы, речушек, даже какие-то птицы или похожие на птиц-существа, чьи стаи кружились над берегом моря. «Тут есть жизнь!» — воскликнул Мартин. «Да, жизнь есть, атмосфера кислородная, планета пригодна для гуманоидов», — согласился Павлик. «Вот только никаких следов цивилизации, совершенно нет ни заводов, ни городов, ни сколько-нибудь сильных источников энергии». — На вашей планете тоже нет заводов, — не сдавался Мартин. — Да, но ключники — технологическая цивилизация, — возмущенно ответил Павлик. — Нас обманули. Эта планета не может быть родиной ключников, и никаких черных звездолетов на ней тоже нет. — Ты говорил, тут будут большие кораблики, — печально сказал Петенька. — Ты меня обманул? — Нас всех обманули, — грустно ответил Павлик. — Петенька, мы действительно у Гаммы Капеллы. Проверь звездные координаты. — Я уже проверял, — отозвался пилот, — мы одной из планет Гаммы-Капеллы. Обман, — подытожил Павлик, — кругом обман. Неужели ключники раскрыли наш план и отправили нас к незаселенному миру? Как гнусно. — Скажите, а как мы будем возвращаться? — внезапно спросила Ира. — На вашем двигателе? — Что ты, милая, — печально сказал Павлик. — Он не способен развить необходимые скорости, да и наш запас энергии невелик. Тогда... «Как вы собирались вернуться?» — спросил Мартин. «Честно говоря, вероятность благополучного возвращения была столь ничтожной, — признался Безарийц, — что мы не рассматривали эту проблему всерьез. В случае удачи мы хотели попросить ключников вернуть нас на родину». Мартин молчал. «Кого теперь винить? Надо было самому поинтересоваться, запланировано ли возвращение. «Петенька, выведи нас на дневную сторону планеты», — приказал Павлик. Пространство опять закружилось, и через несколько секунд под кораблем блистал на солнце райский, и иного слова не подобрать, мир. Воды на планете было меньше, чем на Земле, Мартин различил лишь один океан приличных размеров, зато очень много рек и озер, очень много лесов, небольшие снежные шапки на полюсах, несколько внушительных горных цепей, но сглаженных, заросших лесами, немолодая и оттого спокойная планета». «Очень хорошие температурные показатели», — подтвердил его мысль Павлик. «Климат крайне приятный, умеренный, этапы горообразования давно пройдены, много растительности, ничего не понимаю. Это мог быть родной мир ключников, но здесь нет и следов цивилизации». «По крайней мере, мы здесь не умрем», — храбро сказала Ирина. Павлик тихонько засмеялся, «Вы не умрете. К тому же вы разнополы и способны давать потомство. Хотите высадиться и колонизировать этот мир?» «А вы способны здесь жить?» – спросила Ирина. «У нас есть значительное количество реактива, изменяющего свойства воды», – «помедлив», – сказал Павлик. «Мы ведь не исключали возможность шантажа, так что сможем протянуть очень долго, создав себе замкнутую биосферу. Но преобразовать всю планету мы, вероятно, не сумеем. К тому же это сделает ее непригодной для нормальных форм жизни. Лучше уж живите вы. Если местные животные окажутся съедобными для вас...» Павлик: "Мы не собираемся играть в космических Робинзонов», — сказал Мартин. "Успокойся, охлади свои мозги и подумай хорошенько. Это та планета, куда вели вратаключников. Мы были уверены, что именно та". Самокритично признал Павлик. "Но вы же видите, это курорт", сказал Мартин, глядя на ползущие по экрану пейзажи: леса, реки, озера. "Место для отдыха и релаксации. Ключники отправляются сюда отдыхать после рабочей смены, где-то на планете «Должны быть станции. Сможем ли мы их найти?» — скептически спросил Павлик. «К тому же это ничего не дает для нашей основной миссии. Если этот мир не родной для ключников, то...» эм... «У Гаммы Капеллы одна планета?» — спросил Мартин. Какое-то время Павлик молчал, потом воскликнул. «Как правильно было решение взять вас с собой! Это у нашего Солнца одна планета, я даже не подумал!» петенька «Сканирую пространство», — бодро воскликнул Петенька. «Обнаружен. Газовый гигант. Жизнь на поверхности невозможна. Обнаружена. Маленькая планета, более близкая к звезде. Температура на поверхности слишком высока. Атмосфера в следовых количествах. Обнаружена. Еще одна планета сходных размеров, но с атмосферой из нейтральных газов для жизни непригодна. Окружена поясом астероидов». Он помолчал и заключил. «Все». «Не получилось», — сказал Павлик. Будем высаживаться.